Питкевич Пильц Элеонора Иосифовна. Никаких сведений найти не удалось. Служебная записка СПО ОГПУ. 1 марта 1934 года. Начальнику третьего отдела, особо уполномоченному при коллегии ОГПУ, товарищу Смирнову. При этом направляется переписка по делу Питкевич Пильц Э.И. Питкевич Пильц Элеонора Иосифовна. 1881 года рождения. Потомственная дворянка. Приемный отец ее святейший князь Орбелиане. Возможно, Орбелиане. Образование получила при монастыре святого Иосифа. Муж ее расстрелян за шпионаж беспартийный. В 1932 году примкнула контрреволюционной организации фашистских молодежных кружков и антисоветских салонов в Ленинграде и была связана с членом руководящего ядра «Бруни» гю поддерживала тесные связи с проживающим в Ленинграде католическим духовенством, собирала регулярно у себя на квартире антисоветски настроенных лиц, в том числе членов контрреволюционных организаций и мистика спиритуалистических групп черно-масонского направления. Наследствие виновной себя не признала Изобличена показаниями других обвиняемых. Постановлением выездной сессии гпу в ЛВО от 17.06.1932 года приговорена к высылке в Казахстан на три года, считая срок с 23.1932 года. Приложение. Переписка на трех листах. Переписка отсутствует. От автора. Помощник начальника СПО ОГПУ Андреева, оперуполномоченный Я Зорин. Никаких сведений, ничего кроме этой справки и упоминания в обвинительном заключении по делу о контрреволюционной организации фашистских молодежных кружков и антисоветских литературных салонов, о человеке по имени Элеонора Иосифовна Питкевич-Пильц нам найти не удалось».